4 ее малютка девочка весит 8 фунтов и 9 унций. и хотя карэрline всегда будет ее тайным именем в свидетельстве о рождении вписано другое помела гертруда поначалу розе возражала говоря что при их фамилии и втором имени девочки ее полное имя превращается в своего рода литературный каламбур она предложила без особого энтузиазма по анну